Унылое дело. 17 октября 1936 года в Ростове-на-Дону внезапно исчез стахановец-литейщик Пётр Калиничев. Исчез, очевидно, уехав куда-то, бросив жену и двух детей, не простившись, не оставив ни следа, ни словом не объяснив случившегося. Калиничев ушёл из дому ночью, когда жена и дети спали. Захватил с собой отресс сокна, припрятанный женой на шубу, деньги, всё ценное, что было в доме. Всё это было непонятно, коли ничего жили дружно. Пётр очень любил жену и детей и считался у соседей примерным семьянином. Правда, после исчезновения Калиничева его жена Афанасья рассказала соседкам, что без вести пропавший муж был не дурак выпить, а выпив нередко её поколачивал. И что раньше она это скрывала, так как не хотела из-за сбы ссоры носить. И верно, Фаня Калиничева всегда была сдержана на язык, не любила сплетен и избегала задушевных бабьих разговоров, нескончаемых бесед на лавочке в долгие летние ростовские вечера, когда город пенится цветущей акацией и у пристаней плещутся, как огромные белуги, пароходы. Прошло много месяцев, а пропавший Калиничев ничего не давал о себе знать. Тщетно обивала Фаня пороги отделений милиции и справочных столов. Тщетно переспрашивала старого почтальона, нет ли ей письма. Письма не было, а в милиции неизменно отвечали, что розыски гражданина Петра Калиничева пока безрезультатны. Несчастная женщина, как водится, немало убивалась, плакала, жаловалась знакомым на свою судьбу. И действительно, ей было тяжело. Она осталась одна с детьми, почти без всяких средств к существованию. Впрочем, надо отдать ей должное, она не растерялась. Ей помогли устроиться на работу, она стала отпускать, кроме того, домашние обеды. Дети продолжали воспитываться и расти. Жизнь постепенно налаживалась. И сама Фаня тоже начала забывать о своём горе. У неё опять, как и прежде, появился блеск в глазах. Она тщательно следила за собой, очень похорошела, и хотя одевалась скромно, но всё так шло к её статной молодой фигуре, что опять, как и прежде, она считалась самой красивой женщиной в своём переулке. Народный следователь пролетарского района города Ростова, приступивший к расследованию дела о загадочном исчезновении гражданина Петра Калиничева и о преступном оставлении им без средств к существованию жены и двух малолетних детей, был болезненный, усталый человек. Он допросил потерпевшую Фаню, по паспорту её звали Фёклой, свидетелей, объявил розыск Калиничева и положил дело на самую верхнюю полку шкафа, куда обычно складывают совсем уж безнадёжные и унылые дела. В конце 1937 года в пролетарский район была переведена следователем из другого района Екатерина Александровна Гриппас. В порядке разгрузки товарищей следователей она приняла от них 26 дел. И не в обиду будь сказано товарищам следователям, они спехнули Екатерине Александровне самые старые, забытые дела. Среди этих папок было и пресловутое дело о загадочном исчезновении гражданина Петра Калиничева и о преступном оставлении им без средств к существованию. Унылое дело. Унылое название. Унылые перспективы. Именно так охарактеризовал это дело следователь, передавая его Екатерине Александровне. Он сказал: "Дело гроб, унылое дело". И с ним нельзя было не согласиться. 25 ноября 1937 года Екатерина Александровна впервые вызвала к себе на допрос потерпевшую. В маленькой следственной камере они сидели вдвоём друг против друга две женщины высокая, статная, красивая Фаня с ласковыми чёрными глазами и худенькая сероглазая, спокойная Екатерина Александровна. Они разговорились задушевно и просто. Екатерина Александровна не задавала Фане подозрительных и петливых вопросов, не ставила ей ловушек, не бросала на неё пронизывающих взглядов. Напротив, она сумела сразу создать обстановку интимности и простоты. И лишила свою беседу с потерпевшей даже тени намёка на допрос, на официальный и казённый разговор. Она заговорила с ней как женщина с женщиной, самым житейским и будничным языком, на самые житейские и будничные темы. А на сразу установилось нею тот особый человеческий контакт, без которого следователь, вооружённый смутной догадкой, чёт напытается выведить истину у допрашиваемого, кровно заинтересованного как раз в том, чтобы эту истину скрыть. Фаня подробно рассказал о своей жизни с мужем, о его тяжёлом характере, опьянстве и побоях, и наконец, о его исчезновении. Екатерина Александровна возмущалась, сочувствовала горькой женской судьбе, внимательно слушала. Она сказала Фани, что как женщина и мать, хорошо понимает её положение. И, может быть, поэтому, и только поэтому Фаня рассказывала охотно и много, как никогда, рассказывала свободно и непринуждённо, ослабив внутренний самоконтроль и увлёкшись Она незаметно для самой себя переступила ту грань, за которой в спокойном течении самого правдоподобного повествования следователь угадывает подводные рифы фальши и обмана и в своём сознании, как лоцман, наносит их на карту дела. Простившись с Ваней, Екатерина Александровна взяла дело и зачеркнув на обложке старое название, написала вместо него о загадочном убийстве гражданина Петра Калиничева, потому что она пришла к убеждению, внутренне уже уверилась в том, что всё рассказанное Фаней Калиничевой выдумка и ложь. Очень ловкая выдумка, очень искусная ложь. В этом деле нельзя было спешить. С момента исчезновения Калиничева прошло больше года, и в лице Фани Екатерина Александровна имела хитрого и волевого противника, имевшего ещё и сильного союзника. Время. Да, время, потому что давность совершённого преступления навсегда поглотила те нити, за которые можно было ухватиться в самом начале расследования. С другой стороны, было ясно, что Фаню пойдёт на признание своего преступления только под напором самых неопровержимых, самых прямых и бесспорных улик было ясно, что получить это признание будет нелегко. Осторожно и не торопясь, Екатерина Александровна начала собирать сведения о Калиничевых, об их взаимоотношениях, о родственниках Фани,